Глава четвертая. «Иду, иду!» Послышался голос скрипучий, как дверь старого покосившегося деревянного сортира. Вслед за голосом послышались шаркающие шаги. Из неосвещенной коридорной глубины приковлял эталонный образец древнего побитого моли вампира. Подслеповатый воспер с шумом принюхался простуженным носом. «Людским духом запахло!» Воспер плотоядно облизнул бескровные бесформенные губы. «Мы как раз пришли по поводу духов. Аккуратно увожу Воспера от гастрономической темы. А если конкретно, нас интересует субстанция полужизни?» «Субстанция полусмерти?» – переспросил древний Воспер. «Полужизни, настаиваю я». Хотя черт его знает, может, это одно и то же. Может, для старого пердуна и стакан наполовину пустой, и субстанция наполовину смертельная. Насколько мне известно, субстанция уникальная. Никто, кроме восперов, вырабатывать ее не способен. Так и есть. Старик важно подбочинился. Наша уникальная способность. Только я не понял, при чем тут духи? Мы ведем исследование над тем, чтобы наделить духов вещественными телами. Старику постановка темы исследования показалась забавной. «Если ты наделишь духа телом, он перестанет быть духом», выдал он с усмешкой. «Это уж он пусть сам решает, ввязываться в философскую дискуссию, не имея желания. Если захочет, будет считать себя кем-то другим». «Для этого хочешь купить субстанцию?» догадался старик. Так точно. В целях научного эксперимента. Тогда тебе надо поискать Дракла. Дракла? Он ведет переговоры от лица общины. Только с ним. Понял. Спасибо. Древний Воспер решил, что разговор окончен, но Лула задала еще один вопрос. Скажите, у вашей общины есть хроники? Я хроник, усмехнулся старик. У меня все хроническое. Насморк, радикулит, остеохондроз. Тоже желаете приобрести? С вашей стороны это будет поступок недальновидный. Старикан, оказывается, остряк, отжигает на зависть. — Я имела в виду исторические хроники, — поправилась Лула, — про прошлые времена. — О, барышня, вы меня удивили. Наши обалдуи совершенно не желают знать своей истории, поэтому постоянно наступают на одни грабли. А вы интересуетесь нашей историей? Похвально. Меня интересует то время, когда вы противостояли оловянной армии. Что-то мне не нравится, барышня, выбранный вами исторический отрезок. Лучше напишите реферат про то время когда мы стали опорой старого рублевского мэра. Из тяжелых трудных периодов тоже нужно извлекать уроки. Вступаюсь за Лулу. В этом смысле поражение даже важнее побед. Поражение многому учат. Наших обалдуев ничему не научило то поражение, возразил старый Воспер. Но в целом с вами согласен. Так что вы хотите знать про те времена? «А можно что-то прочитать?» — обрадовалась Лула. «Если только вы умеете читать в голове старого Воспера. Все хроники находятся тут». Старик постучал костяшками по своему лбу. «А, а скажите, куда потом делась оловянная армия?» «Так вам про армию или про воспиров? осерчал старик. «Нас интересует обстановка в целом». Так сказать, хотим составить обобщенную объективную картину событий. Прихожу на помощь Луле. — Это правильный подход, — одобрил старик. — Оловянную армию вывезли. — Вывезли? Куда? — Я так понимаю, в их родной мир. — Точно вывезли? — Своими глазами видел вереницы грузовых галактических драконов. — Их много понадобилось. — То есть оловенных воинов не могли припрятать где-то? — Это вряд ли. Обратно говорю, драконы поднимались караванами, их, наверное, целый месяц вывозили, а когда всех вывезли, выдохнули с облегчением. — Почему с облегчением? — Когда у тебя под боком стоит армия, Способная выкинуть тебя с Олимпа, волей-неволей будешь опасаться. Что у них на уме, у оловянных болванов? Вот как. Понятно. Спасибо. Лула расстроилась. Ниточка оборвалась. Опять никаких зацепок. Когда мы уже повернулись к выходу, старый воспер продолжил. Мы надеялись солнце обратиться к нам. Зачем? Ну, раз оловянную армию вывезли, нужен кто-то для охраны. А мы до этого охраняли Рублевку три тысячи лет. Но солнце нам не доверяет. Он никому не доверяет. Манительный засранец. Дослушивать старческое бурчание мы не стали. Сославшись на дела, вышли из особняка. Так, а где гор? Спросил я растерянно, оглядывая пустой пустырь. Попробуй с ним связаться. Уже пробую, не отвечает. Черт, опять его сперли. Эти восперы, как цыгане. Только цыгане лошадей крадут, а эти драконов. Из-за угла здания вышел молодой воспер с травинкой в зубах и направился нам навстречу. Ничего не потеряли? Спросил он с издевкой. Верни дракона, холомитник, предлагаю по-хорошему. А то что? Воспер скрыл наглую ухмылку. Я достал клинок и срубил ему голову. Она так и покатилась с дурацкой улыбочкой на губах. — Ты что творишь? — забулькала срубленная башка. — Ты ответишь! Обезглавленное тело, смешно размахивая руками, подошло к голове, подняло и нахлобучило на шею. — Задом наперед поставил, — подсказываю Восперу. — Сам знаю. Он повернул голову так, как надо. «Ты заплатишь вдвойне!» «Лучше я еще раз срублю твою голову и заберу с собой!» «Даже не вздумай!» Воспер бросился на утек. Я убрал рыбий скелет в инвентарь и достал карабин, который, так, кстати, недавно разблокировался. Я с этого карабина бил почти на километр. Уж в бегущего Воспера с 20 шагов не промахнусь. Жалеть вора не стал. Засадил ему термобарическую пуль в затылок. Голова разлетелась, как арбуз, сброшенный на асфальт с пятого этажа. Тело по инерции пробежало еще несколько шагов и завалилось в траву, продолжая дрыгать руками и ногами. «Марк, что ты наделал?» «С террористами и похитителями переговоров не веду. Лула, вызывай подмогу. Вдвоем мы долго не продержимся». Написала Десфу, говорит, срочно вылетает. Просит продержаться 15 минут. Продержимся, вот тебе таблетка от хаоса, глотай и беги в здание. Никуда я не побегу, отказалась Лула, закидывая пилюлю в рот. С тобой останусь. Как хочешь. Восперы побежали на нас, как толпа безмозглых зомби. Ну да, собственно, опасаться им нечего отстреленные мозги отрастут за считанные минуты. Благо, их в голове немного. Я начал стрелять, снимая Восперов одного за другим. Бесстрашная, отважная толпа полегла вся. Безголовые тела, кто на карачках, кто ползком, убрались обратно за угол дома. Восперы решили изменить тактику. Следующая партия побежала не кучно с одного направления, а россыпью с разных сторон. Одно хорошо. Мы с Лулой стоим посередине обширного пустыря без укрытий. До нас еще успей добежать, не словив пулю. Но в какой-то миг я понял, что скорострельность моего карабина слишком низкая. Противник близко, и его много. Я снова сменил карабин на клинок, встречать Воспера в ближнем бою. Лула прикрывает мне спину, посылая россыпи жгучих огненных искр. Понимая, что никакие 15 минут мы не продержимся. Вслед за почти безоружными особями поспевают более осторожные и вооруженные длинными парными кинжалами. Я начал пропускать удары. И хотя доспех пока держит, после последних событий он полностью восстановил функционал, но прочность его обнуляется пугающими темпами. Зато начал понимать, как работает спонтанная магия. Кубоверы пошли списываться со счета, а мое тело будто само знает, как уйти в замах, как стечь со атаки, как лучше ударить, не раскрывшись. «Хватит! Прекратите!» – прокричал командно-язычный голос. К сожалению, голос не принадлежит Десфу. Но я рад и этому. Вовремя сдали нервишки у главаря этой шайки. Еще б какие-то считанные секунды, и меня бы превратили в дуршлаг. Тяжело дышащие восперы отошли от нас с лулой на несколько шагов и пропустили внутрь живого круга архивоспера, который подошел, переступая через порубленные тела. Судя по проблескам седины в аккуратной бородке, я не ошибся. Он тут старший. Не думал, что ты воин. Как ни в чем не бывало, обратился ко мне старший. «Выглядишь, как обычный работяга, приодевший костюмчик». «До того, как стал богом, доводилось помахать мечом», — отвечаю столь же непринужденно. «Мне сейчас главное не показать вида, что я на грани потери боеспособности». «Предлагаю пройти в дом», — любезно предложил архивоспер. «Меня зовут Дракол. «Вот как! Это про него говорил старикан». «Можно и пройти, Дракол. Но я должен вас предупредить. Через несколько минут сюда прибудет отряд СБЗ. Если мой дракон к тому времени не вернется на место, я обвиню вас в краже». «Считай, что дракон уже на месте», – покладисто ответил Дракол и бросил сородичам небрежно через плечо. «Дракона верните». Мы снова зашли в старый особняк, теперь уже втроем. Дракол провел нас через холл и по-хозяйски распахнул одну из дверей, жестом пригласив нас с лулой внутрь. «Старик, сделай нам чаю!» – крикнул он вглубь коридора. «Присаживайтесь. Итак, Архивариус сказал, что вас интересует субстанция полужизни. Интересует, подтверждаю. Я смогу поставлять вам по 30 кубоверов за кубик субстанции». Если бы он назвал цену в 10 раз больше, я бы все равно согласился, не раздумывая. «Идет», — сказал я обрадованно. «Но у меня будет одно маленькое условие». «Начинается. Ну точно у этих восперов цыганские корни». «Слушаю. Что за условия?» «Вы поможете нам устроиться на рублевку». Дракол, вы в своем уме?» Я со Слонцем не в приятельских отношениях. Я с ним даже не знаком. Я в своем уме, любезно ответил Дракол. Вы собираете информацию по оловянной армии, а значит, работаете на Слонце, пусть и не напрямую. По вашему зову, в Варлем, со всех ног спешит отряд СБЗ, значит, вы представляете для них немалую ценность. Даже за зверобогом они бы отправили максимум наряд, а не отряд. Так что. «Это невозможно», — говорю твердо. «Я все сказал», — отрезал Дракол. «Пока мы не вернемся на Рублевку, субстанцию вы не получите». Старик Архивариус занес в комнату поднос с чаем. Но говорить нам больше не о чем. Мы с Лулой старика поблагодарили, а чай пить не стали. Просто вышли. Дракона уже успели вернуть туда, где я его и оставил. «Гор». Ты же не балонка, чтоб тебя было так легко украсть. Ты, в конце концов, огромный зубастый драконище. Как они тебя спеленали? Я не удержался, выразил негодование напополам с недоумением. — В глаза мне сонное молочко брызнули, — нехотя ответил Гор. — Я отрубился ненадолго. — Ну, зашибись. Может, тебе очки купить? — Сдурел парень. «Где ты видел дракона в очках?» «Ты будешь первым, и глаза твои стеклами прикроем, чтобы молочко не брызгали, и видеть будешь хоть немного дальше своего носа, чтобы варек себе не подпускал». «Да видел я их!» — досадливо начал он, но осекся. «Что? Опять тебе посулили ведро свинячего отработанного пойла, да? А ты опять повелся. Что ты из зенки отводишь?» Вижу, что так и было. Воспитательную беседу пришлось свернуть, потому что на пустырь сели три мощных СБЗшных дракона. Десф в боевой ипостасе выпрыгнул из кабины прямо в то место, где происходила наша битва. Следом за ним высыпали боги войны, разрушений и убийственных стихий. Восперы, что продолжали околачиваться по периметру пустыря, следя за нашими действиями, увидев нашу подмогу, Чуть спортив воздух, мигом испарились. Хреновы иллюзионисты из бродячего цирка. «Это что за кровавое болото?» – полюбопытствовал Десв, приподняв ногу по щиколотку, испачканную в крови. Немного эмоционально подискутировали на тему частной собственности. «Спасибо, что так оперативно прибыл, Десв. К счастью, мы исправились сами». «Я такого фарша давно не видал» поделился Десв. Восперы не в претензии, отмахиваясь беззаботно. Потом подберут свой ливер и прирастят обратно. Делов-то. Как скажешь, Марк, хмыкнул Десв. Умеешь ты удивлять. Вообще-то Восперы сильные противники, особенно в толпе. Да брось! Против нас не выставляли элиту, прогнали молодняк неразумный. Помощь точно не нужна, строго спросил Десв. У нас работы. Поле конем не валяное, подсказываю Десфу. Во, хорошее сравнение, оценил бог смерти. Спасибо, Десф, помощь не нужна, твердо сказала Лула. СБЗшники погрузились в свои летающие крепости и улетели. Мы с Лулой сели в кабину гора. Марк, что думаешь? Задала она традиционный вопрос. У меня опять нет зацепок. Старик Архивариус убежден, что оловянная армия вернулась в свой мир. Если рассуждать объективно, старик Архивариус видел караваны драконов, которые улетали в неизвестном направлении. Я бы не стал так уж сильно полагаться на его показания. Так-то ты прав. Мегра могла организовать эти караваны для отвода глаз. Вот и я об этом. Не удивлюсь, если наш старинагор тоже был задействован в этих перевозках. Только, как всегда, ни черта не помнит, потому что был свинский пьян. — Э, парень! — вскинулся Гор. — Мне обидно. — Так что делать? — Лула пропустила возмущение дракона мимо ушей. — Пока что я согласен с утверждением совы. Концы надо искать на Рублевке. — Тогда слетаем на Рублевку? — просительно предложила Лула. — Слетаем. Нам как раз обещали место для аренды сервиса. «Пора осваиваться на Рублевских просторах. Только...» «Что только?» «Только сперва смотаемся в тоннеле в тоннеле тоннели-то зачем?» Демон по имени Двуликий обещал продать бочку черной маны. А бочка черного – хороший повод для знакомства с рублевскими жителями. Знакомым маршрутом от станции Вулканическая пришли к месту беса Связного. Он оказался на месте и нашему приходу обрадовался. А я вас поджидаю, сообщил бес. Двуликий про вас уже спрашивал. Ну вот мы и пришли, как обещали. Я без напоминаний начал готовить отработку, чтобы подкормить связного беса. Что-то последние дни пусто стало, пожаловался бес. Даже Криосента не заходит поболтать. Криосента переехала на поверхность. Она теперь занимается производством мороженого. Бес тяжело вздохнул. Жаль, я по ней скучаю. Давай, подкрепляйся, предлагаю бесу, выплескивая отработку на пленку между мирами. Иду и до Двуликова. Двуликий пришел минут через двадцать. Он опять потребовал предоплату. Пришлось сделать перевод с черт-карта. Слушай, фрайрок, задумчиво сказал Двуликий, начав перекачку черной маны. «А это не ты случайно подогнал тогда князю мазевый клифт на балу?» «Я», – отвечаю, несколько торопело, – «не думал, что меня там кто-то видел». «Ну, точно!» – Двуликий хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть? Вот не вспомнил сразу, как тебя увидел». «Так-то в тот момент, когда Двуликий меня впервые увидел, этого события еще не происходило. Но я, само собой, не стал объясняться». «А ты меня разве видел?» – спрашиваю осторожно. «Ровно один миг», – ответил демон. «Ты появился из ниоткуда, вставил князю цветок за ухо и исчез. Но я тебя запомнил». «Извини, Двуликий, без комментариев». «Я с пониманием. Ты это, дня через 3-4 подходи, еще бочка накопится». Договорились. Когда, получив бочку черной маны, отправились обратно, Я, не выдержав, усмехнулся. «Чего ты смеешься, Марк?» – заинтересовалась Лула. «По всему выходит, я у демонов в авторитете. Это ж, получается, знакомый с князем тьмы целых семь тысяч лет. Старый приятель, фактически!» «Да, действительно!» – Лула тоже заулыбалась. «Теперь осталось провернуть, похоже, финт с богом слонца!» «Боюсь, повторить не выйдет. Хотя, да!» Было бы неплохо.